Один из расплюев, состоящих при серже Каврове, был некто пан Эскокевич, личность тёмная, наружно грязноватенькая, и по тому допуставшийся к благородному сержу не иначе как с чёрного хода через кухню, да и то в такое лишь время, когда в квартире не было никого постороннего. Скрокевич был диляго на все руки и особенно отличался на поприще фокусов. Часы табакерки под сигары, серебряные ложки и даже большие бронзовые пресс-папье получали вдруг способность исчезать невесть куда под его руками и вслед за тем столь же мгновенно невесть откуда появляться на прежнем месте. Эта столь драгоценная в тёмном деле способность была приобретена паном Скрокевичем. Ещё в юные годы, когда разъезжал он по польским ярмаркам и потешал в болаганах почтенную публику жираньём горящей смолы и испусканием из утробы своей целого вороха лент и бумажек. Пан Эскокевич был неизменный золотой человек и в том ещё отношении что мог принимать на себя какие угодно роли преображаться в какую угодно личность меняя соответственно и сам характер и тон и манеры причём у него высказывалась большая актёрская способность ему-то и предстояло сыграть теперь роль сибирского приказчика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 Позвольте мне честь представиться, начал он, раскланиваясь к князю. Иван Иванович Вальянжников, Сергей Антонович, господин Ковров, были столь любезны, что сообщили мне об известном вашем намерении. Это э насчёт песочку. Так ежели ваш сиятельство не раздумывали, я с удовольствием готов продать вам. А, очень приятно, весело улыбнулся Шадурский и указал на кресло. Чтобы не мешкать по-пустому, продолжал Эскра кевич, позвольте мне просить вас к себе. Я остаюсь в гостинице. Там вы можете видеть товар, сделайте пробу, и, коль понравится, я буду очень счастлив, если успею угодить вашему сиятельству.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 Не теряя драгоценного времени, быть может, ваше светлство желает полюбопытствовать на мой товар. Так вот, я угодно могу показать вам. И он вытащил из под кровати большой чемодан, внутри которого помещалось штук до пяти различных величин полотняных мешочков, туго наполненных и крепко завязанных. Вот с это все он и есть, он самый с наш сибирский песочек.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 Шадурский выбрал один из мешочков, и когда пан Эскрокевич развязал его глазам юного князя, представилась масса мелких металлических зёрен, на которую он взирал не без внутреннего удовольствия. Э-э, как же вы будете делать пробу, спросил он. Ведь тут ни паяльной трубки, ни пробирных брусочков нет. О, будь спокойна, ваше сеятельство. Всё, что потребуется, всё найдётся. И трубочки паяльные, и азотная кислоткас И даже десятимальные весы, такие те не забыты. Потому наше дело такое, что не равно подыщется покупатель. Так чтобы лишних людей не беспокоить и в дело не посвящать, мы за всегда уже имеем при себе все необходимые предметы. Вот только угольков-то нету. Ну да всё равно. Сейчас прикажу принести. И высунувшись в дверь, он отдал коридорному приказание, а тот через минуту уже принёс на тарелке три-четыре уголька. Вот и прекрасно. Теперь стало быть всё готово, потирая ладони, воскликнул по уходе человека пан Эскоркевич и для пущей предосторожности замкнул на ключ двери. Берите любой уголёк вашего сиятельства. Ах, впрочем, чтобы не пачкать вам пальчики, позвольте, лучше я сам возьму. А вы насыпьте на него щепотку песку. Лебезил он перед князем. Уж вы извините, что я заставляю вас все это самолично проделать, потому оно, поверьте, нет какого-нибудь невежества с моей стороны, а, собственно, ни для чего иного, как бы ваше сиятельство были вполне благонадежные, что здесь никакого подвоха и быть не может. Говоря это, он достал все необходимые приборы и зажег свечу. Пошла в ход паяльная трубка. Вальяхников производил опыт, а Шадурский внимательно следил за каждым его движением. Уголь накалился до бела, песок расплавился, и сейчас а на месте его, когда жар несколько остынул, и когда импровизированный химик поднёс уголёк шадурскому, Владимир Дмитрич увидел маленький каралёк золота, засевший в лёгкой трещине, которую весьма легко мог дать уголь во время накаливания. Э, -э снимите ваше сиятельство этот каралёк с И положите его для пущей сохранности в свой бумажник, говорил Эскракевич, пожалуй, хоть в бумажку заверните, да и мешочек-то с золотом держите при себе, чтобы у вас уж никакого сумления не было, потому я этого никак не желаю. Шадурский охотно исполнил и это последнее предложение. Теперь, ваше сиятельство, я бы желал, чтобы вы опять же самолично изволили выбрать второй мешочек, мы и тем же самым порядком сделаем еще два. Два-три опыта. Князь и на это согласился. Эскракевич подал ему новый уголек для отсыпки песку и опять принялся за паяльную трубку и опять исчез медный припой, а в трещине появился новый королек золота. Ну, полагаю, и этих двух опытов будет довольно. Как вы на этот счет изволите думать, ваше светлство? – вопросил мнимый вальяжников. Да чего там ещё делать очевидное, согласился князь. А коль очевидное, так мы его сейчас сделаем ещё очевиднее. Вот с вам и пробирный брусочек, а вот вам и азотная кислота. На брусочке попытайтесь-ка эти два королька, так сказать, практически, а азотной кислотой химически. А коли хотите и пуще того убедиться, так мы сделаем вот что. Э, какое именно количество золота угодно вам приобрести? Да, чем больше, тем лучше. Я готов хоть все эти мешки купить. Очень вам благодарен, потому это для меня самое подходящее. Слегка поклонился Эскра кевич. И как ежели есть на то ваша готовность, то я уж покорнейше прошу вас каждый мешочек взять. посмотреть и завязавши самолично припечатать собственную вашего сиятельства печатью потому вы возьмите один каралёк и мы вместе отправимся к лучшему из столичных ювелиров пусть он нам определит достоинство этого золота тогда дело будет в аккурате и для нас и для меня безобидно потому без всякой фальши и без всякого сомнения Князь был очарован честностью и открытым образом действий Вальяжникова. Поехали к дому из извеснейших ювелиров. Этот при них же сделал опыты и объявил, что золото химически чисто, без всякой примеси, стало быть высшего достоинства. По возвращении в гостиницу пан Эскрокевич э свесил мешки в которых оказался с пут и 8 фунтов. 3 фунта пошли на скидку за вес самих мешков, и таким образом чистого золота по этому расчёту должно было оставаться пут и 5 фунтов. "Почём же вы хотите за фунт?" спросил его Шадурский. "Цена безобидная, ваш сиятельство", пожал плечами сибиряк, "потому как я продаю из одной только моей крайности. что безотменно нужно уезжать в Сибирь, очень на уж зажился здесь в Питере. А ни сбымши этого товара никак невозможно уехать. Полагаю, казённая цена вам не безизвестна. А я согласен, хотя на 200 руб. с фунта меньше этого ни одной копейки не могу, и то ведь чуть не на 100 руб. скидки даю. Ну хорошо, согласился Шадурский. Стал быть, это прищурился и замямлен он, соображая, под двести рублей фунт э, пут и пять фунтов. Это придется ровно девять тысяч ваше светлость. Так-таки равнёхенько девять. Предупредительно подхватил Эскра кевич. Князь, не затягивая дело, выдал остановку. И захватив чемодан с заветными мешками, отправился вместе с сибирским приказчиком в дом своего батюшки, где плефт Харлам поевич Хлебоносущенский, уступая настоятельным требованиям князя Владимира, хотя и неохотно, однако же немедленно выдал девять тысяч, в получении которых тут же и расписался. Красноярский помещинин Иван Иванов, сын Вальяжников. Князь был в восторге от своей покупки. Впрочем, исключая Коврова, никому не проболтался о ней ни единым словом. Сергей Антонович дал ему добрый дружеский совет, не делая лишних проволочек и межкотни, уезжать поскорее за границу, так как по биржевым сведениям, курс на золото в данную минуту стоит довольно высокий. И стал бы упустить благоприятный случай для выгоднейшего сбыта было бы в высшей степени непрактично. Князь действительно немедля взял заграничный паспорт, упрятал понадёжнее, да посекретнее своё приобретение и благополучно отправился за границу, объявив, что уезжает к матери, которая здоровьем не блещет, ей необходимо требуется его присутствие. Чечевинский, Ковров и Экскракевич полюбовно разделили между собою столь легко приобретённые деньги. Успех нового предприятия на первый раз оказался блистательным, потому все трое чувствовали себя необыкновенно в духе. И Сергей Антонович с величайшим удовольствием отдал полную справедливость отменному остроумию и научным сведениям своего друга, графа Каллыша.